Соло для флейты. Итак, он возвращался в Россию, богатым и знаменитым. Сердце тревожно билось. А может, все сначала? В самолете думал о прошлом, о детстве. Есть дом, в котором он родился. Есть дом, в котором прожил последние пять лет той жизни. Если разделить свою жизнь на такие вот пятилетки, получилось бы ровно одна восьмая. Не так уж мало, особенно если учесть события, которые на эту одну восьмую пришлись. Он решил попробовать, начать с того самого дома, вернуть одну восьмую часть жизни. Так захотелось увидеть мать. Лишь бы она была дома, лишь бы одна. Когда сошел с трапа самолет, заныло сердце, накрапывал дождь, небо было серое, хмурое. Ностальгия не просто тоска по родине, это образ мыслей. Приходится жить короткими приездами туда, где потом снова покажется гадко, обругать, доказать себе, что был прав, когда сбежал отсюда, а потом тосковать именно по этой гадости. Он и тосковал. Матери дома не было, долго звонил в дверь и машинально шарил по карманам в поисках ключей. Ключей? Не было. Как странно. Нет ключей от собственной квартиры. Он решил, что мать в загородном доме вместе с Зайкой, Миленой и ее новым мужем. Или они не ладят. Ему ничего не оставалось, как спуститься вниз. Не сложилось. Значит, не судьба. И тут, выходя из подъезда, он увидел, как навстречу идет мать. Времени-то сколько прошло. Он уже был здесь однажды с лицом, изуродованным шрамом и ужасными ожогами, и не решился подойти, и сейчас видел, что мать идет прямо на него, и невольно попятился, узнает или нет. А как же вещие материнское сердце? Она посмотрела, как на чужого, и прошла мимо. У двери задержалась, завозившись с кодовым замком, не обернулась, хотя он, не отрываясь, смотрел ей в спину. Раздался противный писк, дверь открылась. Она уходила, и он не выдержал и позвал «Мама!». Она вздрогнула, но опять не обернулась. И он подумал, что позвал слишком тихо, и уже отчаянно и громко повторил «Мама, это я!». И тогда увидел ее глаза. Такие глаза, что сразу вспомнил старую женщину на заброшенном хуторе. «Та женщина!». «Была его матерью. А это Разглядывала его внимательно, но осторожно. Берегла себя. Не узнавала. И также спокойно, оберегая свой покой, сказала. «Вы ошиблись, молодой человек». «Где Милена? Где моя дочь?» Тихо спросил он. «Вас не касается судьба лживой женщины, которая давно в могиле. А дочь это не ваша, а писателя Акима Шевалье, моего сына. «Как же легко ты поверила в мою смерть! Почему?» Она прикрыла ладонью глаза, потом замахала на него дамской сумочкой, которую держала в другой руке. «Нет-нет, вам не удастся! Свой долг я выполнила достойно! Я уважаемая женщина! И никто, слышите вы, никто не может меня упрекнуть! Ни в чем! Вы напрасно прикидываетесь моим сыном! Вы совершенно не похожи на Акишу!» Хоть бы посмотрели его фотографии, молодой человек, прежде чем ко мне приходить. Стыдно!» «Стыдно? Ему было горько, но никак не стыдно». Усмехнулся криво и покачал головой. «Не сложилось». Она почему-то не уходила и все размахивала своей маленькой черной сумочкой, словно стараясь от него защититься. А он вдруг сообразил. «Она говорила о жене». Милена — лживая женщина, которая давно в могиле. Как же так? Милена умерла? Не поверил он. А зайка? Зоечка гуляет с Антониной Иосифовной. Не смейте к ней подходить. А Милену давно уже убили вместе с ее новым мужем. Заслужила. Он не видел мать очень давно, несколько лет. И почему-то раньше не замечал ее злорадства, когда речь заходила о чужом несчастье не замечал ее холодности, чопорности, из-за которой отец, должно быть, и ушел в другую семью. Главное в жизни – это покой, чтобы не появлялись на лице морщины, чтобы сердце не болело и не случился в раннем возрасте инфаркт. Главное – делать все правильно и достойно, чтобы не осудили люди, чтобы не в чем было упрекнуть. Нет, это была не его мать, мать писателя Акима Шевалье. А своего родненького Андрюшу ждала на хуторе во Владимирской области другая женщина. Туда надо было ехать. Он успокоился и задал вопрос, который теперь интересовал больше всего. Кто убил Милену? Вдову Акиши, тут же поправила она. Убили бандиты, которые преследовали ее второго мужа, этого ужасного человека, Мелешева. А он? И он умер. Итак, оба заклятых врага мертвы. Правосудие свершилось без его участия. Потом подумал, не дать ли матери денег. А на каком основании? Судя по всему, она не нуждается. Если в дом по-прежнему приглашают домработницу, значит, в деньгах недостатка нет. Зайка, наверное, унаследовала имущество Мелешева. У того не было своих детей. И если он удочерил ребенка... Значит, девочка теперь хорошо обеспечена. Не нуждается она в деньгах. И тем более в воскресшем отце. Все, кончено. Он резко развернулся. Прочь отсюда. Он уходил, а мать все еще стояла перед открытой дверью в подъезд. Теперь она смотрела ему вслед. Может быть, она что-то и сказала, только он не услышал. Все дальнейшее было как в тумане. У него нетерпимо болела голова. Пробыл в родном городе ровно неделю и уехал. Неделю эту жил в гостинице, днем ездил по столице, смотрел, как живут люди. Выяснял подробности гибели Милены и Мелешева. Они были в газетах. Сидел в читальном зале, листая подшивки. Нашел. Сходил на кладбище. Увидел их могилу. Потом зашел на почту, перевел деньги матери той, что не перестала бы верить в живого сына, даже если бы он действительно умер во Владимирскую область. В душе была пустота, которая все росла и росла. Слишком долго копилась там месть, и слишком уж ее было много. Наконец он понял, что люди существуют не сами по себе. Они живут в обществе и целиком и полностью от него зависят, от сложившейся системы. И от других людей. Все в жизни взаимосвязано. Значит, надо бороться против самого источника зла. Против тех, кто его олицетворяет. И перед самым отъездом он дал объявление в газете. Глазов не представлял себе, как начать разговор с Юлией. Почему-то тема уехавшей в Канаду подруги была для нее запретной. Равно как и тема покойного мужа, ППШ. Ему же не хотелось видеть любимую женщину плачущей. Сам того не замечая, он привязывался к Юлии все больше и больше. Но выхода не было. Мать Даши Петровой умерла, а дочь сожгла все ее бумаги. Остается подруга в Канаде, с которой наверняка можно как-то связаться. И Лиза, та женщина из фильма. Она может рассказать, где и как нашла адрес Андре Никольски. Для того, чтобы вызвать его в Россию, Глазову необходимо было это узнать. Он все уже придумал. Оставалось главное, куда послать письмо. Номер абонентского ящика. Юлия все поняла по его лицу. «Не получилось?» — спросила она, увидев его расстроенное лицо. «Что я могу сделать?» — буркнул он, причувствуя, что вечер будет не из «Я не умею воскрешать мертвых». Женщина, на которую я рассчитывал, умерла. Я с тобой все равно не поеду. Куда? К Лизе. Значит, совесть мучает. Послушай, а ты мне все рассказала? Ты что, подозреваешь меня во лжи? И давно. Чуть не сорвалось с языка. Удержался. Сказал как можно спокойнее. Пойми, это нужно не мне, а тебе. Я понимаю, больно, стыдно. Но надо это сделать, понимаешь? Надо. Тем более, что ты ни в чем не виновата. Но как я ей в глаза посмотрю? Как? Я могла повлиять на Петра, настоять. Но я была равнодушна ко всему, кроме собственного несчастья. И даже испытывала некоторое злорадство, узнав о чужом горе. Мол, ни мне одной. Знаешь, милая, твоего мужа убили по вине этой Лизы. Она у тебя будет прощения просить, а не ты у нее. «Но если бы Петя так не поступил, если бы Петя так не поступил, если бы с Петей так не поступили, если бы не поступили так с теми, кто подобным же образом поступил с Петей, ты не найдешь начальное звено цепи. У всех есть оправдание. В том-то и штука. Я не виноват, ты не виновата, они не виноваты. А в целом получается одна большая общая вина. Человека убили». «Ну хорошо, я позвоню». Кому? Ты знаешь, где живет теперь семья Михаила? Все время знала, что ли? У меня всего лишь есть телефон ее матери. Однажды Петя связывался с Михаилом, когда тот с семьей гостил у тещи. Не думаю, что она куда-то переехала. И название города, в котором она живет, ты, конечно, знаешь. Зачем это надо? За тем, что дома никого сейчас не застанешь. Все на дачах. Лето, не забывай. Надо выяснить адрес. Поехать туда и искать. Хорошо, есть хоть какая-то зацепка. Я все-таки сначала позвоню. Как хочешь. Юлия ушла в комнату искать в бумагах покойного мужа номер телефона. Глазов остался на террасе. Потом подумал, а не прогуляться ли по саду? Хорошо жить за городом. Спустившись с крыльца, посвистел, подзывая собаку. Где ты, животное? И в каком настроении? Маленький мальчик Митя Глазов ужасно боялся обещанных 40 уколов от бешенства. Мама как-то обмолвилась, и цифра поразила до глубины души. 40. Это ж надо. Хотя овчарка на бешеную не похожа, подошла, понюхала руки, потом вопросительно заглянула Дмитрию в глаза. Чего свистишь, если нет конфетки? От сладкого зубы болят, напомнил ей Глазов. Собака клацнула мощными челюстями. Словно поняла, пошутил. Тут же согласился он и пообещал. «Я дам тебе конфету, если не будешь на меня скалиться». Юлия вышла из дома минут через десять, улыбнулась. «Ты везунчик, Митя. Мама Лизы работает, несмотря на пенсионный возраст. Только что пришла со службы. Мы с ней очень мило поговорили. Я сказала, что звонит подруга ее дочери, с которой прервалась связь после переезда Лизы из Москвы. Поинтересовалась ее новым адресом, и вот результат. Юлия помахала бумажкой, на которой было что-то нацарапано. Когда поедем? спросил Дмитрий. Завтра, наверное, куда на ночь, глядя, ехать? Вообще-то, еще не вечер, заикнулся было он. Она глянула так, что глазов тут же замолчал. Сам прекрасно знает, есть визиты, которые хочется оттягивать до бесконечности. Надеюсь, ты меня не прогонишь? — спросил шутливо. — Пойдем погуляем, а ты останься, — сказала она собаке. Альфа обиженно посмотрела им вслед, когда, обнявшись, они шли по тропинке среди старых яблонь. В глубине сада под огромным зонтом стояли два полосатых шезлонга. — Хорошо здесь, — не удержался Глазов. — Пожалуй, останусь на совсем. И развалился в одном из шезлонгов. Юлия присела во второй. «Ты так и не сказал вчера, как развиваются твои отношения с женой», — напомнила она. Планомерно то есть на всех парах наш паровоз летит к разводу. Главное не тормозить. У нее появился любовник. Учитывая психологию моей бывшей, он широко зевнул. Она доведет дело до дворца бракосочетаний. Хватка у нее железная. Что такое для Светки муж? Деталь вполне заменимая. Мне нашлась замена... Как только я перестал соответствовать. Они с Аркашей два сапога пара. Я давно это заметил. Кто знает, быть может, благодаря моей неверности и отвратительному поведению, она нашла свое счастье. Может быть, она страдает. Ты же не знаешь, что у нее на душе. Знаю. Денежный баланс и проблема размена квартиры. — Как хорошо ты знаешь женщин! — не выдержала Юлия. — Ну-ка, ну-ка, просвети! Резко развернулся он. «Я все жду, когда же ты поведаешь историю своей большой любви. Мы все никогда до нее не доберемся. Собаки какие-то мешают, бабки. А потом, ночами, моя неразделенная страсть...» «Перестань!» «Я никак не пойму, что ты от меня хочешь. Ты со мной спишь, но ни разу не сказала, что любишь. Это и есть то, чего я не понимаю в женщинах. Что ради выгоды они готовы на все, в том числе и на...» «А вы, мужчины?» – презрительно сказала она. «Ну-ка, ну-ка!» «Ты говоришь слишком громко, соседи услышат!» – прошипела она. «Какие соседи? Где?» Он обернулся. «Забор. За забором кусты. Не в кустах же они сидят, любопытные соседи. И не с биноклями же!» Но продолжать выяснение отношений ему не хотелось. Такая погода хороша для прогулок, а такой сад – для тишины. И нечего кричать. «Хорошо», — сдался он. «Давай успокоимся. Поужинаем, посмотрим на закат. Как я люблю закаты! Во мне еще живет маленький принц, передвигающий табуретку по своей крошечной планете в поисках удобной точки, с которой можно наблюдать закат. Я сдаюсь. И ты меня... Прости, ты хороший человек». Она тяжело вздохнула. «Я жалею о том, что не встретила тебя раньше». Все было бы по-другому. Что ж, если ты мне не поможешь, значит, опять не повезло. Одиночество — мое наказание. Дмитрий так и не понял, о чем это она. Какое наказание? И от чего одиночество, если он не собирается ее покидать? Если, конечно, сама не прогонит. Они оба замолчали, откинувшись в шезлонгах, и долго сидели так. На их задумчивых лицах лежала тень, от огромного зонта. На следующий день они встали поздно, долго ленились, нежась в постели и предаваясь любовным ласкам. К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. К полудню они уже вновь были на трассе и вновь в поисках следов Акима Шевалье. Следы привели их в подмосковную деревню, к дому в три окна с палисадником, в котором был разбит цветник. Женщина, которую они искали, как раз копалась в цветнике. Увидев, как к дому подъехала незнакомая машина, иномарка, она распрямилась и, испачканной в земле ладонью, поправила выбившуюся прядь волос. Ее пышные светлые волосы были заколоты на затылке в пучок. Она стояла и напряженно смотрела, как Юлия и Глазов идут к дому. Ее бледная щека была испачкана землей. Глазов же думал о том, что она не похожа на сельскую жительницу. Словно комнатный цветок, которые не в состоянии оценить прелести открытого грунта. Пересаженный в землю, открытую всем ветрам, он начинает чахнуть. На оживленных столичных улицах, в обтягивающих джинсах и яркой футболке она смотрелась бы красавицей, а здесь, в деревне, просто сникла. У нее были мелкие черты лица, узкая талия и тонкие щиколотки. И потому, какими глазами Лиза посмотрела на Юлию, Дмитрий понял, что рана еще свежа. Нет, эта женщина не пожалела о том, что сделала, если знает, конечно, что Петра Шумова нет в живых. «Добрый день, Лиза!» — поздоровалась Юлия. Глазов всей кожей чувствовал ее напряжение. Лиза молчала, вытирая руки от тренировочные штаны с вытянутыми коленками. Они стояли друг против друга. Модно одетая дама, вдова бывшего босса. И женщина его волей, очутившаяся за бортом жизни. «Здравствуйте», — сказал Глазов, чувствуя, что пауза затягивается. «Извините, что мы не предупредили о своем приезде. У вас телефона нет». «Да, и телефона тоже. И горячей воды у нас нет. И газ заканчивается. И моемся мы в корыте за печкой». С вызовом сказала Лиза. «А вы, Юлия Михайловна, как вижу, процветаете?» Сказав все это... Лиза выразительно посмотрела на Юлию, словно напоминая, кто отнял у ее семьи все эти удобства. «Ты не пригласишь нас в дом?» — спросила Юлия миролюбиво. «С какой стати? Я теперь не должна ничего ни тебе, ни твоему мужу. Или ты забыла, что он больше на вас не работает? Здесь тебе не положено распоряжаться. Единственная радость во всем этом!» Лиза с некоторой брезгливостью кивнула на цветы в палисаднике. Полная независимость от семьи Шумовых. Это помогает мне выжить. «Разве ты не знаешь, что Петю убили?» Грустно спросила Юлия. «По-моему, мы квиты». «Как убили?» Растерялась Лиза. «Кто?» Глазов понял, что пора вмешаться в разговор. «Лиза, мы за этим к вам и приехали. Вы сами не знаете, какие последствия имело ваше письмо. Человек, к которому вы писали, к вам приезжал?» «Откуда вы знаете?» Растерялась она. Он не мог рассказать. И потом, почему убили? Ни о каком убийстве речь не шла. Он просто дал денег, и все. Может, мы все-таки в дом пройдем? Лиза стояла в нерешительности. «А где твоя дочка?» «А Миша?» Попыталась расшевелить ее Юлия. «У тебя чудная дочка?» «Да», — встрепенулась Лиза. «Это так. А у тебя все еще нет детей?» Это был удар по больному месту. Как же она обижена на Шумовых. Глазов видел, как у Юлии задрожали губы. «Лиза, ну зачем так?» Сказал он. «Вам очень плохо, я понимаю. Но у вас-то есть муж, ребенок. Вы еще не понимаете, что самая страшная вещь – это не бедность, а одиночество. Бедных людей много, и они в состоянии друг друга понять. Бедные объединяются легче, чем богатые, потому что не завидуют друг другу, И не так заняты. Вы можете к соседке пойти, вместе поплачете, пожалуетесь друг другу на жизнь, и вас все пожалеют, поймут. А если бы у вас не было ни мужа, ни ребенка, ни соседки, а ее кто пожалеет? Да никто, она же так одинока. А вы тогда кто? Спросила у Лиза. Я? Растерялся Дмитрий. Не понял. Ей кто? Да, собственно... Замялся он. «Но вы вместе?» Кивнула Лиза на Юлию, которая достала солнцезащитные очки и тут же их надела. Дмитрий уже знал, что это первый признак начинающейся истерики. «Теперь вместе, но если вы хотели, чтобы Юлии было так же плохо, как и вам, могу вас утешить тем, что вы квиты, поэтому успокойтесь и поговорите друг с другом. Без упреков. Не хотите в дом пустить? Пройдемте в сад. «Я смотрю, у вас сад большой». Сказав это, он взял паузу. «А это правда, что Петра убили?» Тихо спросила Лиза. «Да, год назад». Что ж, тогда я вполне удовлетворена. Пусть это жестоко, но... Это был плохой человек. И ничто не убедит меня в обратном. Сказав это, она успокоилась и уже другим тоном сказала. «Пойдемте в сад. Машенька к соседям убежала поиграть. А Михаил на работе». Устроился в городе, в центре занятости населения. Там компьютеры есть, а он в этом разбирается. И ничего, что без руки. Пенсию мы получаем по инвалидности, пособие на ребенка. Да, у Миши зарплата теперь хорошая. Живем, как все, и даже лучше других. Скоро, возможно, в город переедем. Жизнь как-то налаживается. А вас как зовут?» И она посмотрела на Глазова. «Дмитрий, Дима, Митя, как угодно». «Что ж, пойдемте». Уже в саду Лиза и Юлия успокоились окончательно. И почти помирились. Обстановка к этому располагала. Чаепитие на свежем воздухе успокаивает нервы. Дмитрий все косился на аккуратные грядки вокруг. Может быть, сельским хозяйством Лиза занималась без охоты, но старательно. Наконец вернулись к главной теме разговора. Начал, конечно, Глазов. «Лиза, расскажите нам, где вы нашли адрес? В газете?» «Да, в газете. Я вам ее принесу. Солидное издание. Частные объявления. Кто-то продает, кто-то покупает. Работу предлагают. Словом, обо всем». Я искала работу и наткнулась на объявление. Мол, наш соотечественник, живущий за границей, рассмотрит просьбы всех остро нуждающихся или пострадавших от несправедливости. От хозяев, на которых работали, примерно так. Я не помню дословно. Тут же стала оправдываться она и номер абонентского ящика. Вас не удивило, что он, например, не захотел создать благотворительный фонд? Сделать все официально? Так разворуют же все. Вы что, не знаете, сколько народу кормится на благотворительности? Нужен целый штат сотрудников, да еще честных, чтобы не воровали. Где ж таких найти?» Она усмехнулась. А он решил обойтись без посредников. Просто помочь людям. Нашел человека который должен был пересылать ему почту в Соединенные Штаты. Не у каждого бедного человека есть возможность послать письмо в Америку. И еще могла возникнуть путаница с адресом. Язык тоже не все знают. Поэтому был просто номер абонентского ящика в Москве. И посредник. Все. Он сам это вам рассказал, когда приезжал? Ну да. Приятный мужчина, обаятельный. Кажется, я его даже где-то видела. Он приехал года полтора назад. Предъявил мое письмо. Попросил все здесь показать. С Михаилом поговорил и даже с Машенькой. Как представился? Андрей Никольский. Вы не знаете, что он довольно-таки известный режиссер. Не у нас, а в Штатах. Только зовут его там на американский манер. Андре Никольский. Да? Удивилась Лиза. Наверное, я в журнале видела его фотографию, но нет. Не догадалась. Думала, крупный промышленник. Или банкир. Сумасшедший миллионер. Разбогател, уехав за рубеж. Открыл там свое дело. Но режиссер... Нет. Очень простой. Не подумаешь, что знаменитость. И потом я не интересуюсь кинематографом. Зачем? Вообще ограждаю себя от большой жизни. Я Москву имею в виду. Так вроде бы все ничего, но, как вспомнишь, за живое задевает. Как в рестораны с Мишей ходили, когда он зарабатывал хорошо. Отдыхать ездили на юг. Потом театры, конечно, выставки, музеи. И такая тоска берет, такая тоска. Нет, не могу. Столько лет в Москве прожили. А что вам сейчас мешает туда ездить? Удивился Дмитрий. Москва рядом, всего в ста километрах. Сели в электричку да поехали. Нет, вы все равно не понимаете. Замахала на него рукой Лиза. Ну как вам объяснить? Когда приезжаю в Москву, Сразу возникает чувство большой потери. Было, а теперь нет. Хочется не просто ходить по этим улицам, а знать, что они твои. Что каждое утро, когда просыпаешься, будет за окном этот город. Он настолько мой, что трудно объяснить. Это как неразделенная любовь, — с чувством добавила она. Юлия посмотрела на нее удивленно. «Знаешь, а я не подозревала, что можно так любить Москву». «Для меня это просто большой и грязный город, в котором ужасно и нечем дышать, и народу слишком много, а на улицах бесконечные пробки. Терпеть его не могу». «Это потому, что он у тебя есть», – тихо сказала Лиза. Юлия не стала говорить, что теперь живет за городом. Они посидели молча несколько минут. Каждый думал о своем. Глазов не просил Лизу рассказывать дальше. Собственно, и так все ясно. Режиссер приехал в Москву. Потом, когда узнал, что жену и Мелишева убили другие, дал объявление в газету. Через некоторое время разобрался с полученной почтой, взял для себя несколько писем. Первым отработал историю Даши Петровой. Потом придумал фильм о врачебной этике. Далее снял историю Альфонса, эксплуатирующего богатых женщин. Последним номером была сага о преданной дружбе. Нет, почему-то сначала он исполнил приговор, вынесенный Петру Шумову. Потом, уже по снятому фильму, убил смазливого молодого человека Ваню. Весьма странно. Скажите, он не говорил, кому еще оказывал помощь? Разным людям. Я думала, что, как и мне, материальную. Много дал денег. В то время такая сумма была достаточной, чтобы продержаться в течение года, пока Миша не найдет работу. Я не подумала, что наш благодетель захочет непременно убить Петра. Он не похож на сумасшедшего. «Извини, Юля, но, по-моему, ты не слишком тепло относилась к мужу. У тебя же был...» «Ты и в самом деле ничего не знала о Пете». Оборвала ее та. Лиза посмотрела удивленно, потом перевела взгляд на Дмитрия. «Ах, да, понимаю. Да, я ничего не знала». «Что я могу для тебя сделать? Хочешь вернуться?» «Мише нужна работа? Фирма теперь не моя. Там хозяйничают родственники мужа, а я лишь получаю проценты». «Но какую-то сумму я могу...» «Нет, спасибо», — отказалась Лиза. «У нас все есть. Машенька подрастет, я найду себе работу. Может быть, поменяем этот дом на городскую квартиру. Везде люди живут», — пожала плечами она. «Можно я к тебе еще раз заеду?» «Хочешь сказать, что мы могли бы стать подругами, теперь, когда делить нечего?» «Если ты меня простишь...» «Нет, это ты меня прости...» Неожиданно расплакалась Лиза. «Я не хотела. Честное слово, не хотела. И про то, что у тебя... что тебе... дети...» Юлия тоже всхлипнула. Глазов понял, что пора встать и уйти. Дальше дело женское — жаловаться друг другу на жизнь. Муж одной сделал другую несчастной. Та в отместку сделала так, что обидчицы вообще не стало мужа. В результате несчастные женщины рыдают друг у друга на груди. Что тут поделаешь? Думать надо. Хотя она всего лишь попросила денег у человека, решившего заняться благотворительностью. Ничего себе благотворительность! Глазов обошел кругом сад, подышал свежим воздухом. Хорошо, жить бы дорадоваться, да только дело закончить. Завтра надо отправить письмо. Если последний приезд режиссера пришелся на прошлый месяц, значит, система еще действует, письма пересылаются ему регулярно. Объявления он, наверное, больше не дает, материала и так достаточно, но всегда можно сослаться на знакомых, мол, те получили помощь и посоветовали обратиться. Глазов все уже продумал, поэтому он не стал тянуть время и решил поторопить Юлию. Обе уже успели и поплакать в волю, и успокоиться. «Юля, нам не пора», — напомнил он. «Посидите еще», — сказала Лиза. «Может, вас обедом накормить? У меня окрошка по собственному рецепту, с огуречным рассолом. Хотите?» «Дела у нас», — отговорился Глазов. «Так как насчет адреса?» «Ах, да», — вспомнила Лиза, вскочила и побежала в дом. «Ну, как ты?» — спросил он у Юлии. «Все в порядке?» Та молча кивнула, а потом задумчиво сказала. «Знаешь, наши слезы жизни так похожи. Она боится воспоминаний, я боюсь... Нет, не скажу тебе, кого я боюсь. И чего? Пока не было тебя, мне хотелось только одного. Постоянно спать. Не умереть, нет, потому что это слишком страшно. А именно спать. И знать, что все неприятности всего лишь сны, которые исчезают с наступлением рассвета. Но в тот момент, когда мы с тобой целовались в поле, у дороги, я вдруг проснулась и с ужасом поняла, что, принимая все только за сон, наделала кучу глупостей. «Нет, чтобы подождать немного, дурочка. Ты прости меня, Митя». «Да за что простить-то? Опять не понял глазов. По-моему, тебе надо сходить к врачу, к психотерапевту, и принимать успокоительное. Последнее время ты заметно нервничаешь». Мы сегодня напишем письмо, а потом будем просто ждать. Может быть, долго, месяц, два, три. Ты будешь ко мне потихоньку привыкать. Я тебя не тороплю. Прогонишь — уйду. Позовешь — прибегу. И если ты решишь, наконец, выйти за меня замуж... Лиза идет. Оборвала она. И, заметив, что он обиделся, поправилась. Извини, я слушала, но... Извини, Лиза. Та подошла, протянула Дмитрию газету. Он взял машинально, чувствуя, что наплевать ему сейчас и на режиссера, и на его жертвы. Почему она не ответила? «Поедем, Митя», — позвала она. Он посмотрел в ее странные глаза, словно заблудился в густом тумане, и уже не пытаясь найти в нем дорогу, покорно сказал «Хорошо, идем».